1986 год номер двенадцатьдтый 1987 год номера первый второй третий дама с муфтой вместо предисловия хорошо помню это случилось в августе тысяча года Тогда у нас и за рубежом отмечалось полвека со времени возникновения Первой мировой войны. Именно тогда мне пришлось быть гостем в одном приятельском доме. Напротив меня сидела пожилая седовласая дама с удивительно живыми глазами. Она держала на коленях ридикюль. Когда я удалился в соседнюю комнату, чтобы выкурить в одиночестве сигарету, эта женщина проследовала за мной. «Необходимо поговорить именно с вами», — сказала она. «Я обладаю рукописью мемуаров, которые вас, как исторического романиста, должны бы заинтересовать». Я смолчал, ибо к чужим рукописям испытываю давнее и прочное отвращение. Возникла пау весьма неловкая для обоих. Ради вежливости я спросил, кто же автор этих воспоминаний? «Разве не все равно?» — ответила женщина. «Сейчас некрасивое слово «шпион» принято заменять нейтральным разведчик Пусть даже так. Но дурной привкус от шпиона сразу же улетучится. Если я вам сообщу, автор записок до революции был видным офицером российского генштаба. Он получил Георгия высшей степени... За неделю до того дня, когда германский посол Пурталес вручил Сазонову ноту, которой Кайзер объявил войну России. Россия еще не начинала мобилизации, когда автор эту войну уже выиграл. Ситуация забавная, согласился я. Но я, мадам, не пишу детективных романов. Не пишу их и никогда не читаю. «История не содержит ничего детективного», — возразила дама. Все было гораздо серьезнее. Автор воспоминаний предупреждал внезапность вражеского нападения. Он имел прямое отношение к анализу пресловутого плана Шлиффена. Но и тогда имя его не было опубликовано. После революции служба этого человека, как вы и сами догадываетесь, тоже не афишировалась. — Генерал-майор старой армии? — Он закончил жизнь генерал-майором советской армии. Согласитесь, что в течение одной жизни дважды стать генералом не так-то просто. Я согласился. Из глубины своей дамской сумочки женщина извлекла рукопись, скрученную в плотный рулон. — Копий нету, — предупредила она. — Это единственный экземпляр. — Скажу больше. Я дарю вам записки. Вы вольны поступать с ними, как вам заблагорассудится. Мне показалось странным, что титульный лист в рукописи отсутствовал ни названия, ни даты, ни имени. Повествование начиналось сразу, как обрыв в загадочную пропасть. «Мадам, но тут не хватает многих страниц».